И тут с экскурсии по замку вернулся Дэвид, очень взволнованный тем, что в одной из ванных увидел портрет, на котором был изображен кто-то очень напоминающий его самого, и все подтвердили его наблюдение. Мы уже собирались уезжать, а хозяин все не мог уговорить Сьюзан остаться. Тогда он, славный парень, все равно разрешил ей взять что-нибудь из замка. Дэвид советовал ей выбрать самое дорогое — А вместо этого она шепотом спросила у Джерарда, где то самая ванна с портретом. Сьюзен покинула дом с картиной под мышкой, а потом в машине посреди французских просторов преподнесла ее Дэвиду. Он поцеловал ее, был просто в восторге, но вскоре вспомнил о практичности. Может, стоило провести с ним пару дней, тогда прихватила бы еще какую-нибудь мебель. Потом мы выяснили, что картина была портретом Сары Бернард. Во Франции Эрик не хотел тусоваться с нами. Я сейчас ни с кем не могу общаться. Мне бы просто писать в свой журнал и быть наедине с самим собой. — У тебя столько дневников трипов, — сказал я. — Что ты с ними делаешь? Где они? — Многие тут со мной, я их при себе храню. Но, к сожалению, во время трипов я многое теряю. Раз Эрик сходил с Джерардом покататься на водных лыжах и однажды был с нами на вечеринке, а потом решил отправиться в Лондон. Мы же сначала хотели заехать в Париж и Рим. В Риме в наш отель ежечасно приходили сообщения. Одни и те же безумные сообщения от Эрика. Он потратился и не мог заплатить за отель. Первое, что нам пришлось сделать, приехав в Лондон, это отправиться в Кенсингтон и разобраться с его счетом. Потом я прочитал ему стандартную лекцию, которую рано или поздно читаю всем своим суперзвездам, когда мне начинает казаться, что они слишком зависят от меня в финансовом плане. Сказал ему... Эрик, слушай, ты молод, красив, людям нравится, когда ты рядом. Неужели ты не понимаешь, что вокруг множество жутко богатых людей, которые скучают в своих огромных, прекрасных и пустых домах? Мысли широко, не мелочись, не надо в отелях останавливаться. Познакомим тебя с богачами и будешь как сыр в масле кататься. Надо уже и самому об этом задумываться, Эрик. Мы не всегда будем тебя из неприятностей вытаскивать». Просто стань прекрасным гостем, и отели тебе уже не понадобятся. Ты сам развлечение не упускай своих возможностей. Люди больше ценят то, за что им приходится платить. Ну и так далее, тому подобное. Короче, я велел ему проституировать. Большинство из нас вернулось в Нью-Йорк через пару дней, проведенных в Лондоне. Самым ярким воспоминанием о котором у меня осталось то, как Родни Ларот прыгнул на колени к Полу макартне едва его увидев. Вот что я всегда любил в Родни, он делал все, что другое, может, тоже хотел бы сделать, но не решался. Дэвид со Сьюзен решили вернуться ненадолго в Париж, а Эрик остался в Лондоне, в доме моего тамошнего арт-дилера Роберта Фрейзера, молодого, красивого и прекрасно одетого в костюмы в узкую полоску. А еще у него была в Мэйфэре своя галерея. В доме в середине 1967-го произошла еще одна смена руководства. Теперь во главе стал Джерри Брандт. Полностью там все переделал и назвал клуб электрическим цирком. Мы пришли на большую вечеринку открытия. Интересно было посмотреть, что произошло с помещением, которое мы год назад превратили в дискотеку. Разница между взрывной пластиковой неизбежностью и электрическим цирком сводилась к разнице между поп-культурой примитивного периода и, и периода раннего шика. Это как разница между деревенской дискотекой и клубом в здании с парадной лестницей. Годом раньше мы первыми устроили медиашоу из подручных средств – фольги, кинопроекторов, светящихся трубок и зеркальных шаров. Но тут, в 1966-67 годах, родилась целая поп-индустрия, и все кончилось массовым производством оборудования для световых шоу и товаров для развлечения – Еще отличным примером того, как много вещей изменилось за столь короткое время, стала комната Эрика для траха. При нас это был просто небольшой ольков вдали от танцпола, где валялась парочка вонючих матрасов, на тот случай, если кому-то нужно будет прилечь. Но обычно Эрик просто затаскивал туда девушек для занятий сексом во время представления ВПН. Теперь же у новых владельцев это место превратилось в комнату для медитаций, с коврами, искусственным газоном, здоровой пищей. В начале лета мы все поехали в стеклянный дворец Филиппа Джонсона в Нью-Ханан, Коннектикут, на бенефис Мерсеканингема, устроенный Хьюстонским фондом Доменила. Молодой парень с Тихаса по имени Фред Хьюз был организатором со стороны фонда и, услышав, что кто-то интересовался, какая рок-группа сыграет, проинформировал: "Есть только одна рок-группа The Velvet Underground". Он видел Велвата в доме год назад, когда был у нас проездом из Хьюстона в Париж, где работал в галерее Айолоса. Когда он увидел в доме Ника, то поверить не мог, что она та самая девушка из сладкой жизни, в которую он заочно влюбился. В смысле, вот она, воплоти, прямо перед ним, на площади Святого Марка.